Глава двенадцатая. Я чувствовала себя так, будто сильно перепела накануне, и теперь настала пора расплаты. То есть похмелье. Еще в своей прошлой жизни был у меня такой эпизод, поэтому я и знала эти ощущения. И даже то, что я сидела на постели, завернувшись тонкое покрывало, равно как и то, что двое мужчин в комнате периодически таращились на меня, совсем не волновало. Когда голова гудит, а во рту будто мухи отложили личинки, какие могут быть стеснения. Волновало меня скорее другое. С чего бы это я приняла истинный облик, а потом вернулась обратно, не приложив к этому никаких усилий. Более того, все случилось вопреки моей воле, а это уже серьезный изъян. Еще на первом курсе нас учат владеть телом и контролировать сущности, а тут такое... Гранда -тулия при первой возможности побежит докладывать ректору о случившемся. И, боюсь, на карьере столичного дознавателя можно поставить крест. Истинные широко используют наши способности, но никому не хочется видеть настоящие облеклами. Отчасти именно поэтому я готова была на многое, чтобы хоть как-то себя реабилитировать». Волкодлак, все время смотревший на меня, только ждал случая применить свои зелья, и это непростые запугивания. Я сама чувствовала, что дракон не соврал, и за это испытывала к нему огромную благодарность, приправленную смущением. «Начинаем!» — бросил гуман через плечо, и волкодлак наконец перестал пялиться на мои обнаженные плечи. Какое-то время в лазарете царила полутьма, затем раздалось легкое шипение, и единственный действующий светильник на столе погас. А потом на потолке появились картинки. Я будто смотрела кино, в котором камера находилась на некотором отдалении. Есения и молодой, очень привлекательный светловолосый маг. Это был именно маг, потому что я помнила подслушанный разговор. Стояли возле дерева, и ни у кого не оставалось сомнений, кто они друг другу. Потом все стало черно. И когда картинки появились снова, мы увидели их уже глазами есенее. Лицо мужчины оказалось не лишено изъяна. Левую бровь обрывал на середине старый шрам, почти незаметно издалека. Незнакомец бесшумно двигал губами, с которых не сходила сладкая улыбка из тех, что предвещает больше, чем могут дать. Лицо мужчины дышало обещанием какого-то легкого счастья. Лишь глаза выдавали в нем расчетливого убийцу. Я будто снова слышала их разговор и ощущала надежду, что вот-вот должна сбыться. Это не был любовный интерес. Но предсказание счастливого будущего. А потом в глазах мага вспыхнуло пламя. Не то, что бывало у драконов, совсем иное. С желтым дьявольским зрачком. В следующее мгновение лицо мужчины исчезло, и на экране возник перстень с желтым камнем. Клянусь, он был живой. Его сердцевина поблескивала, а потом глазам стало нестерпимо больно, и я прикрыла веки. А когда снова открыла глаза... В лазарете было темно и тихо. Лишь тускло поблескивал светильник на столе. «Гранда Тулия, можно открывать окна?» Со спокойной усталостью произнес дракон, пряча зеркальце в черный футляр. Он обращался с артефактом так осторожно, словно тот мог рассыпаться под пальцами в любой момент. Мне стало нестерпимо холодно. И я считала минуты до того, как явится служанка и принесет мои одежды. Что убережет меня от липких взглядов дознавателя, выписывающего круги вокруг моей кровати, заложив руки за спину и склонив голову на бок. Он напоминал небольшую уродливую птицу, стремящуюся клюнуть все, что, по ее мнению, не должно жить на свете. «И это все?» — Нет, конечно, лучше, чем ничего, но, признаться, Гранд Гуманд я ожидал чего-то более впечатляющего. — Да, вы утверждаете, что видели этого господина в воспоминаниях первой жертвы. — Но что это нам дает? — Ничего. Мы ведь понимаем, что это не его настоящий облик. Волкодлак картинно развел руками. Ему бы с такой живой мимикой на сцене играть. Я слышала кое-что. Разговор Есении и этого мага. Еще не закончив фразу, я почувствовала, что глаза всех присутствующих устремились на меня. Мага? Почему вы так в этом уверены? Волкодлаг наклонился так, что наши взгляды оказались на одном уровне. Может, это один из ваших? Я смотрела в лицо истинному и не могла отвернуться, хотя ничего привлекательного в серых глазах мужчины не было. Только колючая серая пустыня, где нет места сочувствию, жалости и надежде на оправдание. В следующий миг он аккуратно дотронулся до моего подбородка двумя пальцами, и я была словно околдована и не могла отодвинуться, хотя в душе страстно этого желала. «Я просто знаю это, Грант!» Ответ длака не устроил. Он ощерился мне в лицо, и я заметила, что вместо его левого клыка сдеяла черная дыра. «Довольно, Дозрамак! Вы видите, она сейчас не в состоянии ответить на ваши вопросы!» Я слышала голос преподавателя как бы издалека и даже не находила в себе сил посмотреть на него. Но то, что хоть одному из присутствующих было до меня дело, придавало мужество сопротивляться вязкому влиянию дознавателя. Если она не может себя контролировать, не может собраться и ответить на вопросы, когда это необходимо, разве она способна? Может, вы выбрали самую слабую ассистентку из возможных за ее симпатичную мордашку и прочие прелести? лицезреть, которые нам сегодня довелось. Волкодлак выпрямился, отпустив мой взгляд, и я сразу обрела способность говорить. «Не стоит меня недооценивать, Гранд Дозрамак!» Тихо, но твердо сказала я, и все взгляды, даже робкой Грандой Тулии, старавшейся держаться особняком в этом споре, снова устремились ко мне. «Блин!» конечно сидеть завернутый в простыню то еще удовольствие но быть пешкой в лапах истинных того хуже я растерялась первый раз но это далеко не все мои способности и не надо грязных намеков гранды ответить мне никто не успел дозрамак слушал с ухмылкой гуман стоял между мной и дознавателем скрестив руки на груди а целительница неодобрительно хмыкала мне в спину. Мол, все испортила, еще смеет выпендриваться. И тут пришло спасение в виде горничной, принесшей куль с одеждой, в котором угадывалась моя повседневная форма. Запасная и последняя. Теперь придется тратить отложенные сиуты еще и на тряпки. «Разрешите мне одеться», — мягко произнесла я, и проскользнула между мужчинами горничной во все глаза, таращившейся на открывшуюся ей сцену. Бог знает, какие теперь слухи она начнет распускать. — Я помогу вам? — недовольно произнесла Саламандра. Ее горячие и цепкие пальцы сомкнулись на моем локте, причинив легкую боль. — Пойдемте туда, откуда пришли. Вы ведь не боитесь мертвых? Будущему дознавателю это ни к лицу и ни к фигуре. Сухой смешок полетел мне в спину, словно тычок. — Ничего, я справлюсь, и никто из этих грандов больше не усомнится в моих способностях.